Charlie mullet. Вперёд, мой брат, вперёд. Когда Чарли Лавери сразу после войны оказался впервые на севере Канады, ему исполнилось 26 лет. Он был уже опытным лётчиком и совершил на бомбардировщике около сотни боевых вылетов над Европой. Он безусловно принадлежал к лучшим представителям нового поколения, которые считали, что люди могут достойно встретить любой вызов со стороны человека или природы, если надёжные машины находятся в умелых руках. В последующие 5 лет он выполнял различные задания и облетел почти всю канадскую Арктику. от Гудзонова залива до Аляски, но ни разу ему не пришлось потерять веру в свои силы. Однако, хотя Чарли Лаверри дружил с арктическим небом и умело прокладывал невидимые пути в воздушных просторах, он оставался чужим для земли, лежащей внизу. Для него были непонятными и далекими однообразная дикая природа, царство тундры и скал, снега и льда — А также местные жители, которым принадлежал этот мир. Однажды в середине августа 1951 года он вёл свой Энсон, отслуживший войну, над плоской болотистой тундрой к югу от залива Королевы Мод. Он возвращался домой на базу в Yellowknife после полёта на предельное для машины расстояние. Оба двигателя гудели ровно, И чуткое ухо лаверии не улавливало даже слабого шума, которым они предупреждают пилота об опасности. Но машина обманула его с ужасающей внезапностью. Он не успел дотянуться до дросселей, как заглох правый мотор, а левый забился в прерывистом кашле. Затем пришла тишина. А она почти сразу сменилась пронзительным воем ветра, когда самолёт круто спланировал вниз к сверкающему кольцу озера. Это было слишком маленькое озерцо, а самолёт летел слишком низко. Лавэрий ещё яростно нажимал на рукоятку аварийного запуска двигателей, а поплавки гидросамолёта уже коснулись подёрнутой рябью воды. Нэнсон притащился несколько ярдов с опасным креном и остановился заскрежетав напротив разрушенных морозом скал, которые высились по всему берегу. Ловери мельком взглянул на молодую женщину-пассажирку, отброшенную резким толчком в угол кабины. Он пробрался мимо неё, распахнул дверцу и выпрыгнул, оказавшись по колено в холодной воде. Оба поплавка так глубоко ушли в землю, что их нельзя было высвободить, и лежали теперь на каменистом дне. Женщина подползла к выходу, и Лавори, подняв глаза, увидел округлое лицо нежного цвета, обрамлённое длинными чёрными волосами. Он отыскал в памяти несколько эскимосских слов, которые знал. Тингмяк, токоё. Разбились к чёртовой матери. Не взлетим. — Понятно. Она посмотрела вопросительным взглядом на север, и Лавери охватил приступ гнева. — Надо быть идиотом, чтобы взять ее на борт. Теперь она казалась ему каким-то ужасным альбатросом, намертво вцепившимся в его шею. Четыре часа назад он опустился в бухте, вдающейся в берег залива, чтобы выгрузить бочки с авиационным горючим для геолого-разведочной компании. Белые люди не жили в этом уголке земли, и Лыворич шёл большой удачей, что здесь стоял искимосский чум. Двое мужчин, которые выбежили посмотреть, как садится самолёт, были для него настоящей находкой. Они помогли выгрузить бочки, отбуксировать их по воде до линии прилива и выкатить подальше на берег, куда не могла набежать штормовая волна. Он отдал каждому по пригрешни шоколадок за работу и уже собрался лететь обратно в Йеллоу Найф, когда эскимос помоложе дотрунулся до его руки и указал на чум. Лавери не хотелось заходить в этот приземистый кожаный конус, прилипший к скалам в нескольких ярдах от берега. Его подтолкнули заглянуть туда не уговоры эскимоса, а мысль о том, что в чуме, может быть, найдутся песцовые шкурки для продажи. Но там их не оказалось. Вместо этого он увидел женщину, лежавшую на оленьих шкурах. Нуляк, жена. Единственное слово, которое мог разобрать Лавери из настойчивых объяснений эскимоса. Чум насквозь провоняла оленьим жиром, и не в силах подавить отвращение, Лавери внимательнее посмотрел на женщину. Она была молодой и довольно хорошенькой для эскимоски. но на ее щеках пылал лихорадочный зловещий румянец, а в уголке рта запеклась струйка крови. Черные глаза женщины с мрачной напряженностью смотрели на него. Туберкулез. Рано или поздно он настигал всех эскимосов, которые не могли отказаться от своей первобытной жизни. Разве он совершит милосердный поступок, если доставит ее в небольшую больницу в Елунафе, забитую умирающими индейцами? Лучше лучше ей встретить смерть дома. Лавериу успел преодолеть почти половину пути, направляясь к Кенсону, когда его догнал искимос помоложе. Он держал в руках два моржовых клыка, и льотчик отметил, что они были великолепными. А какого чёрта? С меня не убудет, всё равно лечу по рыжняком. Има, хорошо, я возьму твою нулиак. Но давай живо, двое, двое. Пока Лывыри заводил мотор, эскимосы принесли женщину, завёрнутую в оленьи шкуры, и положили её в кабине. Эскимос помоложе показал на неё и выкрикнул имя: Канала. Алыворике вновь и дал знака отойти подальше. Он медленно отдалился на достаточное расстояние от берега и увидел мельком эскимосов, застывших каменными истуканами за самолётом в струе повышенного давления. Но ну вот Энсон развернулся, пошел вверх, сделал поворот на 180 градусов и лег на обратный курс. Его ждал долгий перелет домой. Прошло почти два часа, и Ливери снова заглянул в глаза женщины по имени Канала. Сожалея, что вообще увидел ее и узнал о ее существовании, она робко улыбнулась. Но Левери больше не обращал на неё внимания. Он пробрался мимо женщины обратно в кабину, где стал разбирать разных хлам, скопившийся за годы полётов в Арктике. Он нашёл ржавое ружьё 22-миллиметрового калибра и пол коробки патронов, разорванный спальный мешок, топор и четыре консервные банки с бобами и свининой. Всё это вместе с коробком спичек и карманным ножиком, который он достал из своего щеголеватого лётного кителя, сшитого из хлопчатобумажной материи, представляла собой спасательный комплект. Его скудость говорила о презрении Лавери к миру, проплывавшему далеко внизу под крылом самолета. Запихнув свои находки в рюкзак, он побрел по воде к берегу. Канала медленно шла за ним, неся одежду из шкур карибу и большую сумку из тюленей кожи. С растущим раздражением Лавери обнаружил, что она может идти без особого труда, притворилось, чтобы бесплатно прокатиться на самолёте, подумал он. Пилот повернулся к молодой женщине. Прогулка закончена, мадам. Твой хитроумный дружок свалял дурака и втянул тебя в хорошенькую заварушку. Он и его проклятые моржовые клыки. Канала не поняла ни слова, но интонация левери была достаточно красноречивой. Молодая женщина отошла на несколько ярдов в сторону, открыла свою сумку, вытащила леску и принялась старательно разматывать её. Ловери повернулся спиной к женщине и направился к линии скал. Он уселся там, чтобы обдумать, как быть дальше. Страх тонкой змейкой прокрался в глубины его сознания. Что же ему делать, чёрт побери? Самым подходящим было бы остаться возле Энсена и подождать, пока их не найдет спасательный самолет. Но Лавери не придерживался намеченной ранее трассы полета. Он сообщил, что собирается сначала лететь на запад, вниз по побережью, до Батерста, потом повернуть с углом с носа на юго-запад к Елонайфу. Вместо этого он, выгрузив бочки, полетел по прямому курсу, чтобы сэкономить горючее на час полета. Наверное, положение было далеко не блестящим, если учесть, что радио не работало. Выпадал один шанс из миллиона на то, что его станут искать так далеко в стороне от курса. Говоря откровенно, он сам даже точно не знал, где находится, скорее всего, в 50 милях или около этого севернее озера Блэк-Ривер. На этой унылой земле было так мало ориентиров. Ну что ж, «Нет никакой надежды, что его подберут. Оставалось только шлепать на своих двоих, как говорят англичане. Но куда?» Он разложил истертую аэронавигационную карту на коленях, обтянутых щегольскими хлопчатобумажными брюками. «Еллоу Найф» отпал сразу. Он лежал в четырехстах милях на юго-запад. Арктическое побережье находилось не более чем в ста пятидесяти милях – Но там не было никаких поселений, кроме редких эскимосских стойбищ. А как насчет озера Бейкер-Лейк? Он измерил большим и указательным пальцами расстояние воздушной трассы по прямой, не принимая в расчет редкие озера и реки, через которые пролегал маршрут. Около двухсот миль. Вполне подходит, если делать двадцать миль в день. Десять дней — и баста. Он заметил какое-то движение и оторвал глаза от карты. Канала, похожая на ребёнка в своей нескладной одежде из оленьих шкур, с трудом пробиралась по воде, решив устроиться на полупогрузившемся в озеро хвосте гидросамолёта. Почти вдвое согнувшись, она раскрутила леску над головой. Канала забросила снасть так, чтобы крючок с грузилом, пролетев по воздуху, шлёпнулись в воду в сотне футах от берега. Что поделаешь? Она никак не сможет дойти до озера Бейкер Лейк. Придётся оставить её здесь, пока он не приведёт помощь. Его снова охватил приступ злобы, и она ещё ловит рыбу. Боже ты мой! Господи Иисусе, что собирается она поймать в этой паршивой луже? Он начал проверять своё снаряжение. О, боже, нет компаса. И солнце не подскажет, куда идти в это время года. Ему никогда не приходило в голову купить какой-нибудь карманный компас, не было надобности. Правда, в приборной доске его летающего гроба был вмонтирован магнитный компас. Лавери поспешил назад к Кенсону, нашёл кое-какие инструменты и взялся за дело. Он целиком ушёл в работу и не заметил, как канало выбрала леску и ловко сняла с крючка отличного гольца. Он не видел, как она взяла свой кривой женский нож и разделала рыбу, разрезав ее вдоль на две толстые полоски. Он узнал о ее удаче, когда она показалась у открытой дверцы кабины. Она была такая маленькая, что ее голова едва доходила до верха входа. Одной рукой канала протягивало ему филе, а другой заталкивало сырой розовый кусок рыбы в рот, показывая жестами, какая она вкусная. «О, Господи, я не буду!» Он вскипел, махнул рукой, чтобы она отошла. Ешь сама, дикое животное. Канала покорно исчезла из дверного проёма. На берегу она сгребла в кучу сухой лишайник, затем добыла огонь, ударяя кремнем по стальному брусок. Мох задымился и заиграл красным цветом. Она набросала сверху веточек карликовой ивы, затем разложила на двух плоских камнях кусочки рыбы под углом к растущим язычкам пламени. Когда Лавери выбрался из кабины с компасом в руке, он почувствовал запах запекающейся рыбы, и ему нестерпимо захотелось есть. Но он не пошёл к костру. Вместо этого он направился к скалам, где оставил снаряжение, и вытащил банку бобов. Он глубоко порезал большой палец, пытаясь её вскрыть складным перочинным ножом. Потом взял топор и принялся бить по банке, пока не разрубил её. Разозлившись на эту богом забытую землю, которая поймала его в ловушку и на судьбу, лишившую его крыльев, он яростно запихнул месиво в рот и с трудом проглотил. Канала внимательно наблюдала за ним. Когда он закончил есть, она поднялась на ноги, показала на север и предложила «Пихук-тук! Пойдем!» Лавери не смог сдержать своего негодования. Просунув руки в ремни рюкзака, он с усилием оторвал его от земли вместе со спальным мешком и водрузил на спину. Затем поднял ружье и указал им на юго-запад. «Ты чертовски права!» — крикнул он. «Я, Овунга-Пихук-Тук, пойду в другую сторону. Ит-Пит, ты сможешь прекрасно посидеть и здесь!» Не удосужившись подождать, чтобы убедиться, поняла она его или нет, Левери стал взбираться по склону извилистого песчаного наноса, который возвышался к югу от озера. Он остановился у гребня и посмотрел назад. Канала сидела на корточках у крошечного костра, казалось, не подозревая о том, что он покинул ее. Левери на мгновение охватило раскаяние, но он подавил его – Она бы никогда не дошла с ним до Бейкер-лейк. К тому же, у каналы были оленьи шкуры, чтобы согреться, а пища, ну что ж, эскимосы могут есть всё, удивица не пропадёт. Он отвернулся, и его длинная нескладная фигура скрылась за линией горизонта. Сердце его холодело от щемящей тревоги, когда он смотрел на тундру, расстилавшуюся перед ним до самого бесконечного горизонта. Она была похожа на зыбкое мёртвое пространство, которое пугало его больше, чем всё переведанное в открытом небе. Страх, вной в тонкой змейкой прокрался в сознание Левери, но он решительно поборол его и пошёл, спотыкаясь вперёд навстречу бескрайним просторам, его тяжёлые лётные башмаки скользили на камнях, увязали в жидкой торфяной почве. Ремни рюкзака рязали плечи через тонкий хлопчатобумажный китель. Невозможно узнать, о чём думала Канала, наблюдая, как он уходит. Наверное, она решила, будто Ловыри отправился на охоту, ибо так обычно поступал мужчина, оказавшийся в подобных условиях. Но по всей вероятности, она догадалась, куда он направился, иначе нельзя объяснить, как 10 дней спустя канала ощутилась в 60 милях к югу от упавшего самолёта и как больная женщина добрала по пустынной земле, насквозь пропитанной влагой приозёрных болот до каменистого хребта, а потом забралась на него и наткнулась на Чарли Левери, который лежал без сознания. Она опустилась на корточку рядом с ним и разрезала кривым ножом бесполезные остатки кожаных башмаков, Затем наложила на его кровоточащие и зараненные ноги компрессы из влажного белого торфяного мха. Сняв свою парку, она набросила её на превратившийся в лохмотья китель, чтобы защитить больного от мух. Женские пальцы уверенно и нежно прикасались к истощённому телу Ловерии, искусанному насекомыми. Потом она развела костёр, и, открыв глаза, Ловерий обнаружил, что лежит под грубой шкурой а его губы мягко касаются края консервной банки с рыбным бульоном. В памяти Ливери образовался провал. Он приподнялся, взволнованный, чтобы посмотреть, стоит ли еще в озерце самолет. Но рядом не было ни озерца, ни старого Энсона. Повсюду простирались все те же опустошающие душу просторы мертвых равнин. С каким-то тошнотворным креном к нему возвращалась память. На лавери сплошным потоком нахлынули воспоминания, казалось нескончаемых дней, проведенных в пути. Они были заполнены надсадным зудением комаров и мух, повисших в воздухе тучей, растущим нестерпимым голодом, мучительной болью из раненых ног и страданиями, которые он испытал, лежа бесконечно тянувшимися часами под дождем в стылом пространстве в одной легкой одежде. Он вспомнил, как размокли спички, когда он переходил в брод первую из многочисленных рек, заставлявших его беспрестанно отклоняться от маршрута, ведущего на запад. Он вспомнил, как потерял патроны 22 калибра, и бокоробка расползлась кашей после дождя. Но яснее всего он запомнил невыносимое ощущение одиночества, которое разрасталось до тех пор, пока его не охватила паника. И он выбросил сначала ненужное оружье, затем промокший спальный мешок, топор, и наконец одиночество превратилось в разрывающщее сердце приступ отчаяния, подтолкнувший его к каменистому хребту. Казалось, этот хребет стал бесплотным и потерял застывшие очертания. Он извивался подобно змее, лежащей на странно бесформенной поверхности и нового мира. Он отчётливо увидел лицо Каналы, когда она поднесла консервную банку к его губам. Молодая женщина улыбнулась, и Лавари обнаружил, что отвечает ей слабой улыбкой, хотя ещё недавно она вызывала в нём злость или презрение. Они провели на безмятенном хребте неделю, пока Лавари немного окреп. Сначала он с трудом выползал из укрытия из-за боли в ногах, но Канала всегда была в движении. собирала ивняк для костра, добывала и готовила пищу, вырезала из шкур, которые принесла с собой заготовки и шила обувь для Лавери. На первый взгляд, она не знала усталости, но это была лишь видимость. Она заставляла своё тело выполнять различную работу ценой огромных усилий. Обычно Лавери пробуждался от сна с трясущимися руками, в его ушах стоял шум умирающих двигателей Энсена. Ему виделось, что самолёт разбился всего несколько минут назад. Ему казалось, что вскоре снова начнётся страшный кошмар, пережитый во время его дороги на юг, и он вновь ощущал тошнотворный привкус страха. В этом мгновении он старался сосредоточить свои мысли на канале, ибо только она среди раскинувшегося вокруг чужого мира приносила ему успокоение. Он много думал о молодой женщине, и она оставалась для него загадкой. Как она, такая больная, смогла пройти за ним по болотистым равнинам и усеянным острым щебнем каменистым осыпям? Как она смогла выжить в здешнем краю? После того, как Канала сшила ему обувь из шкур, простегав её пушицей, он стал находить ответы на некоторые свои вопросы. Он мог, ковыляя достаточно далеко от стоянки, и видел, как она ставит силки и сухажили на одетых в яркие шкурки сусликов, Она их называла хикик. Как одними руками вылавливает из соседней речушки прилипала, как нагоняя диких арктических гусей, которые в конце лета ещё не могут летать после линьки, и выковыривает жирных леммингов из нор в торфяном болоте. Наблюдая за ней, Лаворис стал понимать, что тундра, которая казалась ему безжизненной, на самом деле щедро одаривала тех, кто познал её мир. Однако на самый навязчивый вопрос он не нашёл ответа. Почему канала не осталось в сравнительной безопасности рядом с самолётом или не отправилась в сторону севера на поиски своих соплеменников? Что заставило молодую женщину идти по его следам, спасать человека принадлежащего к другому народу, человека, который бросил её? В конце их вынужденной остановки на каменистом хребте солнце стало опускаться далеко за горизонт, предупреждая, что лето уже уходит. Однажды канала снова показала рукой на север и с улыбкой проковыляла, как утка, несколько шагов в этом направлении. Лавери не раздражала, что канала подшучивает над его больными ногами, которые он широко расставлял при ходьбе. Он засмеялся и пошел, прихрамывая за ней, проявляя свою готовность идти с Каналой куда она захочет. Когда они свёртывали стоянку, Канала настояла на том, что сама понесёт остатки снаряжения Лывори вместе со своей сумкой и скатанными оленьими шкурами, из которых сооружали убежище и устраивали постель. Они тронулись в путь на север, и Канала запела высоким голосом. Напев был печальный, почти лишённый мелодии. Он казался такой же неотъемлемой частью этого мира, как и посвист кроншнепов. Ловари попытался выяснить, о чём пела молодая женщина, но каналы замкнулись в себе, и он только догадался, что она обращалась к каким-то неведомым ему существам или силам природы. Он не понял, что она присоединила свой голос к голосам земли или духов земли. Путь назад под опекой каналы стал дорогой открытий. Лаверин не переставал удивляться, почему теперь изменилась тундра, ведь ещё недавно она была для него отвратительной пустынной землёй, по которой он пробирался с трудом. Лавери обнаружил, что вокруг полно всяких птиц: от крошечных подорожников, при своей неброской окраске они были почти совсем незаметными, до огромных ястребов с шафрановой грудью, высоко кружащих над болотами и озёрами. Благодаря каналу он увидел бесконечное разнообразие растительного мира тундры от серовато-синих, оранжевых лишайников до голубых цветочков, чьи венчики были такими крошечными, что приходилось опускаться на колени, чтобы как следует их рассмотреть. Однажды канала жестом попросила его ползти вслед за ней к гребню хребта. В долине внизу семейство белых волков лениво охотилось на леммингов. Небольшая равнина, поросшая осокой, лежала в сотне футов от людей. Близость крупных хищников тревожила Ловари, но вот молодая женщина смело поднялась и окликнула зверей на их волчьем языке. Белые волки собрались в стаю полукругом, повернув морды в сторону каналы, и протяжно ответили весёлым слаженным хором, потом припустили рысью друг за другом. Как-то в конце дня Спутники заметили вдали яркий блеск авиационной краски. У Лавери заколотилось сердце, и он устремился вперёд, несмотря на свои израненные ноги. Ведь мог же поисковый самолёт обнаружить Энсон, окрашенный в жёлтый цвет. Лавери верил, что к ним ещё может прийти спасительная помощь. Но когда мужчина и женщина спустились с гребня на носок к берегу озерца, они обнаружили Энсон точно там же, где его и оставили. Лаверис с горьким разочарованием забрался в открытую кабину, уселся перед рычагами управления, на него нахлынула мучительная тоска. Решение канала идти на север, чтобы добраться до своих соплеменников, живущих на побережье, превращалось теперь в грозное, тяжёлое испытание, которое приведёт к смерти при первой же зимней буре, если они смогут продержаться так долго. Изношенная одежда и вытершиеся шкуры плохо спасали от холода в тундре. Добывать еду становилось всё труднее. Птицы улетали, маленькие зверушки начали зарываться поглубже в землю, а рыба ушла обратно в море. Да и где найдёшь хворост, когда со всей своей силой на них набросится непогода? Вечером они ели варёную рыбу. Лавэрий угрюмо молчал, но Канала не унывала. Она всё время повторяла одно слово: тукту, карибу, пытаясь объяснить ему, что вскоре у них будет всё необходимое, чтобы снова отправиться на север. Ночью ветер усилился, и Лавари не захотел спать в укрытии из оленьих шкур, которые сородила Канала. Он взял одну из них, пробрался в самолёт и улёгся, завернувшись в шкуру, на ледяном металлическом полу. Несколько дней подряд он большую часть времени проводил в Энсене. Иногда от нечего делать крутил ручки бесполезной радиостанции, но в основном угрюмо и неотрывно смотрел сквозь плексигласовое ветровое стекло на окружающий пейзаж, который стал ещё тоскливее после того, как грянули первые морозы. Они посеребрили тундровые цветы и покрыли бурой краской осоку, поредевшую на ветру. Однажды ранним утром какой-то незнакомый шум оборвал кошмарный сон, продрогшивал лавери. Это был приглушенный, неясный гул, похожий на рокот волн, набегающих на далекий берег. На мгновение замерло сердце, и он подумал, что слышит шум мотора летящего самолета. Затем до него донесся ликующий крик каналы. «Тук-то-рай-ка-я-и! Пришли олени!» Сквозь ветровое стекло мертвой машины Лавери увидел чудесную картину жизни. С севера надвигалось волнами моря животных. Оно плавно прихлынуло к озерцу, разлилось надвое и стало огибать его. Отдаленный гул сменился размеренным грохотом копыт, бьющих о камень и щебень. Олени прошли мимо, оставив за собой едкий запах скотного двора, который проник даже в самолет. Хотя раньше Лавери, пролетая высоко над землей, часто замечал внизу движущиеся стада Карибу, протянувшиеся по арктическим равнинам гирляндами бус, Сейчас он с трудом верил своим глазам. Перед ним предстала земля, захваченная потоком бурлящей жизни. Тоска стала пропадать, он почувствовал себя увлечённым этим потоком, ощутил себя частичкой живой реки. Пока он смотрел на оленя, буреваемый сомнениями и благоговейным страхом, Канала принялась за работу. Несколькими днями ранее она изготовила себе оружие копье Его древко было сделано из палки, которую она нашла в Венсене, а острый наконечник из кончика самолётного якоря. Она поспешила со своим оружием к стаду. Поток катился настолько плотной монолитной равниной, что отдельные олени не могли отклониться в сторону. Копьё Каналы вонзилось в хряпящего самца сразу за рёбрами, и он высоко подпрыгнул в воздух. Предсмертный прыжок занёс животное на спины рядом бегущих оленей, и как только оно соскользнуло вниз и исчезло в серой лавине, копьё каналы поразило другую жертву. Молодая женщина выбирала самых упитанных животных с отличными шкурами. Когда поток карибу наконец иссяк, для ножа каналы нашлось много работы. Она освежевала оленей, выскребла и растянула несколько превосходных шкур, отобранных для постели и одежды. Затем занялась мясом. Молодая женщина разрезала его на ломти толщиной с бумагу и развесила на кустах карликовых ив. После того, как мясо высохнет, оно превратится в легкую, не портящуюся пищу, пригодную, чтобы поддержать силы мужчины и женщины, раненого и больной, которым предстоит преодолеть долгий и трудный путь. Лаверий пришёл к ней на помощь, словно вновь воскрешённый животворной силой огромного стада, окружавшего его совсем недавно. Молодая женщина подняла глаза и посмотрела на Лаверия, её лицо сияло. Канало отрезала часть щелышка и грудинки и протянула ему. Она радостно заулыбалась, когда он взял мясо и оторвал зубами кусок. Лаверий сделал сковороду из двух пустых канистр из-под масла. И канало плавило в них жир, застывший белыми кругами, которые пойдут в пищу и послужат топливом в недалёком будущем. Несколько дней стояла бодрящая ясная погода. На кустах вялилось мясо, а канало продолжала много трудиться. Она кроила шкуры и шила для обоих одежду. Молодая женщина так изнуряла себя работой, что на её щеках снова вспыхнул лихорадочный румянец, и резкий сухой кашель становился всё сильнее. Она сердилась, когда Лэвери пытался заставить её отдохнуть. Канала знала, что делает. Наконец однажды, в середине сентября, она решила, что всё готово к дороге. Канала повернула спиной к прекрасной машине белых людей и отправилась на поиски своих соплеменников вместе с Лэвери, прихрамывающим подле неё. Небо потемнело. Холодные сильные ветры поднимали тучи снега и гнали их по болотистым просторам, уже покрытым зеркальной коркой льда. Однажды буря из дождя со снегом вынудила их рано разбить стоянку. Канала покинула маленький дорожный чум, чтобы собрать и внука для костра, а левери задремал. Но вдруг оно слышало её тревожный крик сквозь пронзительный вой ветра. В голосе Каналы звучал настоятельный призыв. Схватив копьё, он прихрамывая выбежал из чёмы и увидел, как канава пересекает узкую долину. Позади неё в свинцовом свете неясно вырисовывался огромный грозный зверь, крупный бурый медведь, один из тех, что обитали на этой суровой земле. Заметив на верховой лавери, который старался удержать равновесие, канава свернула в сторону, хотя это приблизило её к медведю. Лавери понял в одно мгновение, что она пыталась отвлечь зверя на себя. Он поднял копьё и бросился с холма вниз, крича и ругаясь во весь голос. У медведя пропал интерес к молодой женщине, он с любопытством смотрел на Ловери, который вёл себя довольно странно. Зверь встал на свои мощные задние лапы и нерешительно уставился сквозь пелену мокрого снега на Ловери. Когда до медведя оставалось каких-то несколько ярдов, Ловери упал на бегу, покатившись беспомощно по камням. Он остановился, лёжа на спине, и в упор смотрел на огромную квадратную морду зверя. Медведь равнодушно оглянулся, потом фыркнул, опустился на передние лапы и поплёлся в сторону. После встречи с медведем Лавери окончательно преобразился. Он выглядел гибким, сильным и насторожённым в одежде из шкур карибу, с чёрной бородой, обрамлявшей лицо, и волосами, не спадавшими до плеч. Он больше не был чужим на здешней враждебной земле. Теперь он стал настоящим мужчиной, который мог проложить себе путь в этом девственном мире. Вместе с Каналой он составлял одно целое, как прежде с экипажем бомбардировщика. За недели, проведённые вместе, разрушился языковой барьер, и Ловери стал понимать в ней многое, что ранее удивляло его. Однако главное в молодой женщине пока ещё оставалось загадочным для Ловери. либо он не нашёл ответа на навязчивый вопрос, который часто преследовал его с тех пор, как канала вдохнула жизнь в его тело на том далёком хребте, лежащем на юге. Некоторое время они спускались по почти замёрзшей и покрытой снегом реке. Канала объяснила, что река должна привести их к побережью, но с каждым уходящим днём канал становилась всё слабее, а клыверина против возвращали силы. Ночью, думая, что он спит, молодая женщина иногда тихо стонала, а днём могла продвигаться лишь короткими переходами между приступами кашля, и оставляла у своих ног кровавые пятна на только что выпавшем снегу. Когда их захватила первая настоящая пурга, то уже Лыверий разбил переносной чум и разжёг костёр из лишайников и оленьего жира, чтобы приготовить на нём суп из сушёного мяса карибу. Канала лежала под одеялами из шкур, пока он готовил еду. Обернувшись, он увидел, как резко углубились страдальческие морщины вокруг рта молодой женщины. Он подошёл к ней и поднёс консервную банку с супом к сухим губам Каналы. Она отпила глоток, затем откинулась на спину, её чёрные глаза слишком ярко блестели при слабом свете огня. Он заглянул в них глубоко и убедился в правильности своих опасений. Канала, неотрывно смотря в глаза Лывери, вынула из-под одеяла новые унты из шкуры оленя и медленно провела ладонью по тончайшему стежку, который не пропустит влагу. Спустя немного она положила унты к нему на колени, затем заговорила медленно и отчётливо, чтобы он наверняка её понял. Это не очень хорошие унты, но они смогут привести тебя к стойбищам моего народа. Они помогут тебе возвратиться на твою землю. Иди в них вперёд, мой брат, вперёд. Позднее в ту ночь нистовый ветер задул с ужасающей силой. Холод прорвался в чум, его не смог сдержать слабо мерцавший огонь. Он пробрался сквозь толстое одеяло из шкур карибу, обёрнутое вокруг каналы, проник в её тело. Когда пурга стихла, Ловерий похоронил молодую женщину на высоком берегу безимённой реки под грудой камней. Потом пошёл на север, уверенно прокладывая свой путь, и больше не раздумывал над вопросом, не дававшим ему покоя столько недель, ибо всё ещё слышал ответ молодой женщины, и будет слышать его вечно. Иди вперёд, мой брат, вперёд.